Глава двадцать вторая «Альберт, дрянной мальчишка!» — говорил Кекс, удобнее рассаживаясь в кресле. «Пускай это тебе будет уроком!» Дело происходило через неделю после поездки лорда Маршмортона в Лондон в шесть часов вечера. Комната экономки, в которой старшие слуги обедали, опустела. Из всей веселой компании, которая только что окончила обед, остался только один Кэгс, предаваясь спокойному пищеварению. Альберт, обязанностью которого было прислуживать старшим слугам, двигался по комнате угрюмо, собирая посуду. Мальчик был в скверном настроении духа. В течение всего обеда разговор за столом почти исключительно вертелся вокруг бегства Реджи Бинга и Алисы Фарадей, а едва ли какая-нибудь другая тема могла быть более мучительной для Альберта. «И вот результат. И что я могу назвать следствием?» — сказал Кэгс, продолжая свое поучение. — Всех твоих стараний и вмешательств в дела старших. Следствие и результат то, что ты потерял пять шиллингов и ничего за них не получил. Пять шиллингов, которые ты мог бы израсходовать на хорошую книгу для самосовершенствования. Потому что ты, безусловно, нуждаешься в исправлении, так как из всех негодных и ленивых мальчишек с которыми мне, на мое счастье, приходилось иметь дело. Ты самый худший. Будь осторожен с тарелками и не дыши так тяжело. У тебя ведь не астма». Как сукоризненно покачал головой. «Итак, твой Реджи Бинг удрал. Это должно научить тебя быть в другой раз более осторожным. И не вмешиваться в игру. Вообрази себе только ребенка твоего возраста, который имеет нахальство так вылезать вперед». «Не называйте его моим Реджи Бингом. Не я его вытащил». — Нет никакой надобности опять возвращаться ко всему этому. Ты его добровольно принял, поэтому по всем практическим последствиям он твой, Реджи Бинг. Я надеюсь, ты пошлешь ему свадебный подарок. — Но вы не в лучшем положении, чем я, несмотря на ваш грабеж. — Мой что? — Вы слышали, что я сказал? — Чтобы я больше этого не слышал. — Что за мысль? Если у тебя были какие-нибудь препятствия для того, чтобы расстаться с этим билетом? Ты должен был изложить их ясно и в свое время. А что ты хочешь сказать тем, что я не в лучшем положении, чем ты? У меня есть свои соображения. Ты только воображаешь, что помешал известному делу, неизменно уничтожая доверенные тебе письма. — Я никогда! — воскликнул Альберт с конвульсивным движением, из-за которого чуть не пострадали одиннадцать тарелок. Я много раз говорил... чтобы ты более внимательно смотрел за посудой», — сказал Кекс строго. «Уж не воображаешь ли ты себя жонглером, что так с ними обращаешься?» «Да-с, я знаю все по поводу этого письма». «Ты думаешь, ты был очень ловок?» «Так разреши мне сказать тебе, негодный Альберт, что только вчера вечером ее сиятельство и мистер Бевен имели долгое свидание, несмотря на все твои старания. Я видел насквозь всю твою игру, и я вмешался, пошел и устроил это свидание». Альберт почувствовал благоговейный ужас. Он был подавлен ощущением, что он борется с высшим интеллектом. «Да, вы сделали это», — он старался сказать это тоном недоверия, но в душе он не был спокоен. Альберт начал неясно ощущать, что должны пройти многие годы, прежде чем он окажется достойным противником в умственной борьбе с этим мастером стратегии. «Да, я сделал это», — сказал Кекс. «Я не знаю, что происходило во время свидания, так как я не присутствовал лично». но я не имею никаких сомнений, что все прошло удовлетворительно. — Ну, а что это может дать вам хорошего, раз ему не разрешено входить в дом? Круткая улыбка осветила лунообразное лицо дворецкого. — Если твое «ему» относится к мистер Бевану, негодный мальчишка, то разреши мне сказать тебе, что пройдет немного времени, и он будет официально приглашен гостем в замок. — Посмотрим. Может быть, ты хочешь рискнуть вторыми пятью шиллингами? Альберт отступил. У него было достаточно опыта в делах, в которых был замешан дворецкий. Там, где вмешивался этот интриган, деньги быстро таяли. Что вы хотите сделать? Тебе нет никакого дела до того, что я хочу сделать. У меня есть свои методы. Все, что я могу сказать тебе, это то, что завтра или послезавтра мистер Беван будет сидеть в нашей столовой с ногами под нашим столом давая отчеты по своему вкусу на мои вопросы, чего он хочет. Рейнвейну или Хереса? Собери тщательнее крошки со стола, не шаркай ногами, дыши тихонько носом и закрой дверь за собой, когда ты кончишь. Кекс, покончив с процессом пищеварения, пошел в бильярдную к лорду Бельферу. Перси был один. Общество, которое было так многочислено в ночь Бала и в день его рождения, теперь уменьшилось очень значительно. двоюродные троюродные кузены уехали одаренные и обласканные чтобы погрузиться в тот мрак из которого появились и в замке остались только наиболее важные члены семьи от которых всегда труднее избавиться чем от мелюзги оставались еще епископ и, и полковник сверх того там было еще около полудюжины ближайших родственников могу ли я сказать кое что вашему сиятельству в чем дело, Кекс? Кекс был самоуверенным человеком, но он чувствовал, что ему немного тяжело начать разговор. Но затем он вспомнил, что однажды в далеком прошлом он видел, как лорда Бельфера отшлепали за кражу варенья. Причем он сам участвовал в этом деле как обвинитель. И это воспоминание ободрило его. «Я еще надеюсь, что ваше сиятельство не подумает, что я взял на себя слишком много смелости». Я был в течение многих лет в услужении у отца вашего сиятельства, и часть семьи, разрешите мне так высказаться, чрезвычайно близка моему сердцу. Я знал ваше сиятельство с раннего детства, и лорд Бельфер слушал это предисловие с растущим нетерпением. Эти дни он был в плохом настроении, и витиеватые фразы сердили его. — Да, да, конечно, — сказал он. — В чем дело? — как теперь овладел собой. В своих вступительных замечаниях он был слишком витиеват. Теперь он был готов начать. «Ваше сиятельство припомнит, что вы спрашивали меня в ночь бала об одном из временных лакеев, о том, который утверждал, что был кузеном мальчика Альберта. Я навел справки, ваше сиятельство, и, к сожалению, должен сказать, что я узнал, что этот человек был самозванцем». Он сказал мне, что был кузеном Альберта, но Альберт теперь сказал мне, что у него нет кузена в Америке. Я очень огорчен, что это случилось, ваше сиятельство, и надеюсь, что вы отнесете это за счет хлопот и суматохи, неразрывно связанных с моими обязанностями в подобном случае. Я знаю, что это был самозванец, он, вероятно, хотел что-нибудь украсть. Как скашинал. Если ваше сельдство разрешит мне, я позволю себе сказать, что я узнал, кто этот человек, и каковы мотивы его посещения замка. Он боязливо ожидал. Это был решительный момент разговора. Если лорд Бельфер не заморозит его взглядом и не прикажет ему выйти из комнаты, опасность минует, и он сможет говорить свободно. Его светлые голубые глаза ничего не выражали, когда он встретился взглядом с Перси. Но внутренне он испытывал то же чувство, которое переживал, когда ему, в отсутствие хозяев, удавалось улизнуть в Кэмптон-парк или ну, другие скачки и поставить кое-что из своих сбережений на какую-нибудь лошадь. То, что он чувствовал, когда скаковые лошади мчались к старту, он чувствовал и теперь. Удивление выразилось на круглом лице лорда Бельфера, но прежде чем он успел выразить негодование, дворецкий продолжал. я знаю ваше сиятельство что это не мое дело делать указания по поводу личных и интимных дел семьи которой я имею честь служить но если ваше сиятельство простит мне мою смелость я думаю что смогу оказать помощь и содействие в деле которое причиняет всем неприятность и недовольство он подбодрил себя воспоминаниями правда молодой человек перед ним был лорд Бельфер, сын его хозяина и наследник всего огромного состояния но Однажды он видел, как его отшлепали. Может быть, и Перси вспомнил об этом. Может быть, он просто чувствовал, что Кекс был преданным старым слугой и, как таковой, имел право вмешаться в семейные дела. — Хорошо, — сказал он, бросив взгляд на дверь, чтобы убедиться, что нет свидетелей поступка, которого его внутренний аристократизм не одобрял. — Говорите. Кекс вздохнул. Опасный момент миновал. Имея естественный интерес, ваше сиятельство, мы, наслуги, обычно стараемся почтительнейше замечать все, что происходит в доме. Разрешите мне сказать, что я с некоторого времени знаю о тех неприятностях, которые ваше сиятельство, к несчастью, имело с некоторым лицом. Лорд Бельфер почувствовал, что скомпрометировал себя этой беседой. Его возмущала мысль, что интимнейшие семейные секреты служили темой разговора среди лакеев. но теперь уже слишком поздно что-либо сделать, и его ожесточение против Джорджа Бевана было столь велико, что в настоящий момент его главным чувством была надежда, что Кекс имел сообщить что-либо важное. «Я думаю, прося прощения у вашего сиятельства за это замечание, что вы поступаете неблагоразумно. Я нахожусь в услужении много лет, начав с мальчика и достигнув теперешнего положения». И смею сказать, что имел опыт в течение стольких лет в различных случаях, где дочь или сын хозяев намеревались совершить мезальянс. И все эти случаи, за исключением одного, кончались несчастливо, ваше съедство, из-за стремления семьи противодействовать. Опыт научил меня, что противодействие в сердечных делах бесполезно, питая, так сказать, пламя. Молодые люди, ваше сиятельство, если вы разрешите мне употребить это выражение, естественно, романтичны. И если вы захотите отвлечь их, они начинают жалеть себя. И желание их все больше разгорается, и, в конце концов, будьте уверены, они достигнут своего. Нет способа остановить их. Я не был в достаточно хороших отношениях с покойным лордом Ворлингамом. чтобы дать ему воспользоваться моей опытностью, когда почтенный О'Брей Першор влюбился в артистку из оперетты. Иначе я мог бы сказать ему, что он поступал неблагоразумно. Его сиятельство слишком противодействовало на каждом шагу, и молодая пара убежала и повенчалась в какой-то регистратуре. То же самое было, когда молодой человек, учитель брата ее сиятельства, увлек леди Эвелину Уэллс, Единственная дочь графа Акртонца. Действительно, ваше сиятельство — единственный случай этого рода, который привел к благоприятному к концу, был с леди Катериной Дюзеби, дочерью лорда Браэтфилдса, которая неблагоразумно увлеклась инструктором Скеттинг-ринга. Лорд Бельфер перестал чувствовать превосходство над своим собеседником. Сильная личность дворецкого загипнотизировала его. Задолго до того, как тот кончил говорить, он чувствовал себя маленьким ребенком. Он слушал с жадностью. Кэкс прервал свои замечания на самом интересном месте. — Ну и что же произошло? — спросил Перси. — Молодой человек, — продолжал Кэкс, был молодым человеком большой привлекательности. У него были карие глаза и атлетическая гибкая фигура, развившаяся на скейтинг-ринге. Не было ничего удивительного, по мнению всех слуг. что ее сиятельство влюбилось в него, в особенности после того, как она заявила за парадным обедом, что катание на роликовых коньках — единственная вещь, из-за которой стоило жить на свете. Но когда она объявила, что помолвилась с этим молодым человеком, произошло замешательство. Я, конечно, не имел чести принимать участие в многочисленных совещаниях, последовавших вслед за этим, но заметил, что таковые происходили чрезвычайно часто. В конце концов, его сиятельство сделал хитрый шаг, выразив свое согласие и пригласив молодого человека погостить у нас в Шотландии, и не прошло и десяти дней после его приезда, как его дело было проиграно. Он вернулся на свой скеттинг, а ее сиятельство занялось благотворительностью. и в конце концов сделала вполне приличную партию, выйдя замуж за лорда Рональдо Спофорта, второго сына его светлости герцога горбольского и эстрад Бумского. Как это произошло? Видя молодого человека в обстановке ее собственного дома, ее сиятельство скоро стало замечать, что она слишком романтически смотрела на него раньше. Он принадлежал к тому классу, который называется мелкой буржуазией. и его манеры не соответствовали манерам того класса, к которому принадлежало ее сиятельство. У него не было ничего общего с остальными гостями, и он ошибался в выборе ножей. В первый вечер за обедом он взял стальной нож к закуске, и я заметил, что ее сиятельство взглянуло на него очень пристально. Можно сказать, что с ее глаз упала завеса. Не потребовалось много времени, чтобы ей убедиться, что ее сердце обмануло ее. Так что, вы думаете, не мое дело предлагать что-либо? Но осмелюсь почтительнейше указать, что подобное поведение было бы наилучшим в настоящем случае. Лорд Бельфер размышлял. Недавние события показали ему всю трудность задачи, которую он принял на себя, когда решил следить за поведением сестры. Происшествие со священником и кузнецом повлияло на него и физически, и духовно. Его ноги до сих пор еще болели, и его самоуверенность значительно поколебалась. Мысль бесконечно продолжать свой шпионаж была не особенно приятна. Насколько проще и более действительно было принять предложенный ему совет? Мне кажется, что вы правы, Кекс. Благодарю вас, ваше сиятельство, я убежден в этом. Я сегодня же поговорю с отцом. — Очень хорошо, ваше сиятельство. Я очень рад, что мог услужить вам. — Негодный Альберт, — твердо сказал Кекс на следующее утро, вскоре после завтрака. — Отнеси эту записку мистеру Бевану в коттедж возле фермы Плат и передай ее без твоих обезьянних штук. — Подожди ответ. — И принеси его мне, а также лорду Маршмортону. Я могу тебе сказать, для того, чтобы сэкономить тебе труд вскрывания письма, что я уже сам сделал это. Это приглашение пообедать в замке сегодня вечером. Альберт сдался. В первый раз в своей жизни он почувствовал себя покоренным. Он понял, как он заблуждался, когда предполагал, что сможет противопоставить свой пигмейский ум этому безбородому творцу чудес».